Август, 9. То, что остается у человека, когда отнято у него все, и является его истинным достоянием. При этом отнимаются не только материальные вещи, но могут быть отняты и духовные богатства, если они не закреплены приложением на практике в жизни. Все, не утвержденное применением, Отлетает от человека, как осенние листья при порывах ветра. Здание, построенное на песке, не устоит против урагана, если камни основания не скреплены цементом, приложения, учения не на словах, но на деле. Испытание тем хороши, что отпадает все неутвержденное и остается человек только с тем, что принадлежит ему по праву и чего отнять уже невозможно. Так один может нищим остаться другой богачом. Часто принимаем внешнюю словесную мишуру или случайные временные взлеты за настоящие достижения, и тогда распластанное падение неизбежно. Опытный путник радуется условиям, освобождающим его от воображаемых качеств и достижений, и приветствует испытания. Пусть лучше останется немногое и неотъемлемой, чем обломков воображаемых накоплений или чужое преуспеяние, принимаемое за свое, что тоже часто бывает. Пламя горящего сердца часто зажигает ответные временные огни в сердцах окружающих и даже прохожих, огни, которые пылают, пока зажегшее их сердце находится близко. Но стоит ему отдалиться и гаснут огни, если не было своих накоплений. Поэтому лучше идти самому, утверждая хотя бы малое, но свое собственное, чем ехать на конях чужих плюс пьяни. Сколько знаем случаев, когда воображал человек, что он чего-то достиг, что он что-то знает, что он идет по пути. Но стоило Светочу, пробудившему его спящее сознание, удалиться, как потухало оно погружаясь во мрак разочарования, отрицания и поношения, и оставалась при разбитом корыте. Свою жемчужину сознания надо ценить применением учения в жизни. Пусть будет отнято все, но не неотъемлемое, утвержденное прочно. Преследуемые, лишенные всего, отвергнутые всеми и всеми осуждаемые, Проходили через жизнь великие духи, часто отдавая и тело свое на растерзание, поднявшись этими. И лишенный всего, и ничего не имеющий, и оставленный всеми уходит с земли света посланник, унося с собою сияющие всеми огнями сокровища камня. Потому в дни особо трудных испытаний следует внутрь себя удалиться» собирая в себе и держа около свое неотъемлемое достояние, как нечто единственно ценное, принадлежащее духу по праву. Что из того, что кто-то совсем отошел и оставил учение жизни, что кто-то в чем-то разочаровался, что не осуществились мечты и надежды первых ступеней, что тяжко и трудно, все это иллюзии майи, и лишь камня-кристаллы в груди неотъемлемы жизнью и смертью. На земле и в мирах, в огнях испытаний, наносно и все отлетит, но прибудет сокровище камня с держателем своим. Потому не на что-то или кого-то полагайте надежды свои и упование, но на то, что внутри, ибо лишь в сердце держателя камня, владыка свой трон утвердит.